Глава 38. Покружившись в танцах, мы, наконец, пошли обсуждать наши дела насчет планетарной системы Гай. Совет был собран в соседнем небольшом конференц-зале. Собрались все министры и советники его высочества Варея. Мои глава совета и казначей тоже присоединились к нам. Совет начался со знакомства. Я была представлена подданным, но уже не в качестве невестки короля, а как союзник, возможный союзник. То, что Адарион, мой муж, еще ничего не значило и ни к чему у меня не обязывало перед Империей вампиранов. Он не наследный принц. Мы могли и не быть союзниками вампиранов и сохранить просто нейтралитет. Вот только вампиранов это не сильно устраивало, поскольку спорить за систему Гай теперь надо было со мной. А Империя Шахмаран — это не Империя Гномидов. Мы опаснее, намного опаснее. Да и землян я могла привлечь. Но я сама не желала с ними дрязги разводить. Мне система досталась, как говорится, по дешёвке. Но ну и просто так я ее отдать не могла. Мне надо о своей империи думать, беспокоиться о ее благополучии. Да и предложения у нас очень выгодные вампиранам. Естественно, не без выгоды для нашей империи. А предлагали мы следующее. Первый вариант. Спорную систему отдать в аренду империи вампиранов. Платой будет добыча для нас определенного количества полезных ископаемых. Список прилагается. Плюс помощь в патрулировании границ системы. Саму систему не сунутся, звезда убьет. Но вот при вывозе из нее добытого могут возникнуть проблемы с теми же пиратами или другими несознательными личностями. Второй вариант. Второй вариант включал в себя вступление империи вампиранов в состав империи шахмаран на правах автономной республики с сохранением верховной династической власти в лице короля и отчислением в казну шахмаран налогов. Система звезды Гай отписывается во владение вампираном. Третий вариант. Мы ничего не даем вампиранам, а просто нанимаем их на работы в систему, на горнодобывающие. Плата — магнерит. Посмотрим, что выберут. А выбрать им придется. Это им нужен магнерит, а по-хорошему вся планетарная система. Мы, если что, я, если что, могу и соотечественников попросить помочь с разработкой и добычей полезных ископаемых за плату. Мои глава совета и казначей после знакомства все изложили, со всеми экономическими и правовыми обязательствами. Их внимательно выслушали, и король Варей назначил время для новой встречи, где я узнаю ответ. К завтрашнему обеду мы уже будем в курсе их решения.